Глава 32. У самого мудрого мага в городе коллекция была втрое меньше. Сюда. Лифт остановился, и советник указал рукой на коридор, освещенный непривычными факелами, как в других проходах, а сияющими огненными шарами, наполненными словно живой магией. Я остановилась и присмотрелась к одному из них. Внутри шара будто бы жила целая вселенная, Между парами огненной субстанции, похожими на облака, ярко сверкали молнии. «Где мы, Давид?» — я не смело озиралась по сторонам. «Похоже, советник привел меня явно не к покоям владыки. И что такое сверкает?» «На стенах я ойкнула и пригнулась. Один шар заискрился чересчур ярко. Того и гляди, сейчас лопнет, громыхнет и выпустит электрические разряды в коридор. Атакующие магические ловушки» процедил советник, убивают ударом молнии. Я хмуро фыркнула. И как сама не догадалась, что это очередной капкан от Давида? «Нам сюда», — советник приложил ладонь к широкой железной двери, и когда та отворилась, я увидела впереди себя миллион слепительных огоньков. В темноте они сияли, точно звездное небо, раскинутое прямо передо мной. «Снять иллюзию!» Взмахнул рукой Давид, и пространство впереди меня тотчас прокинулось на бок. Я дернулась от неожиданности и отпрыгнула назад к двери. Небесная чернота с огоньками ударилась об пол и пропала. И перед моим взором открылся лабиринт из стеллажей с книгами, пожелтевшими свитками, округлыми баночками, тонкими склянками и пучками растений. В нос резко ударил запах сушеных трав. Ух ты! пробормотала я. У самого мудрого мага в городе коллекция была втрое меньше. Кабинет же вроде был на первом этаже. Я огляделась, выискивая Давида. Но тут куда интереснее. Мужчина резко появился из-за моей спины и уткнулся носом в клубничное покрывало. Советник засопел, подергал носом и жадно надкусил ткань. Я прыснула от смеха. И правда тяжелая жизнь у теней». Первый раз встречаю подобное. Давид положил покрывало на письменный стол, опрокинул крышку резной шкатулки и вытащил из нее лупу. Присмотрелся к ткани. Однажды владыка рассказывал мне о клубничных полях. Мечтательно произнес советник и, смакуя мгновение, вдохнул аромат покрывала. «Вот идешь на таком вдоль грядок» и попадается самая разная ягода — и сладкая, и медовая, и кислая, и кисло-сладкая. Голову печет солнце, от земли идет тепло и клубничный дух, жужжат насекомые, и пока собираешь ягоды, пальцы начинают пахнуть спелым, сочным ароматом. «Какое еще солнце? Я часто заморгала. У вас тут с ним явно проблемки!» Не здешнее солнце, да, не из этого мира видения. Мрачно пропурчал советник, будто я невольно опошлила его поэтическую тираду. не в том суть. Когда я вдыхаю аромат твоего покрывала, то словно переношусь туда, на то самое клубничное поле. Давид впервые взглянул на меня с любопытством. «Это то самое покрывало со свадебной церемонии?» «А то!» Я гордо расправила плечи и угрюмо добавила. «Еще стакан был?» Но его владык стащил. «Интересно», — пробурчал Давид. «Подойди, я расскажу, над чем нужно подумать, пока Артемия нет в замке». Я беспокойно вздохнула и приблизилась к советнику. Мужчина шаркая подхватил с одного стеллажа глубокую миску и швырнул на стол. Следом снял с полки колбу с темной липкой жижей и вылил ее полностью в посудину. Давид взмахнул над жидкостью рукой, и та ожила. Задергалась и зашипела, словно превратилась в хищную змею, готовую наброситься на хозяина заклинателя. Я с тревогой отступила назад, но советник успел перехватить меня и подтолкнул в обратном направлении. Взвизгнув, я налетела на стол, едва не разлив бушующую черную массу, как вдруг... Услышала голос. Приказным тоном тот произнес. «Смотри!» Я взволнованно дернулась, потому что ясно почувствовала в слове тембр самого владыки тьмы.